Глава 30. Очередной сюрреализм. Очередная иллюзия. Иначе это не назвать. Они въехали на территорию аэропорта острова. Да, опускай маленького, совсем не презентабельного, но аэропорта. Действующего аэропорт Это на острове, где люди верят в злых духов, колдовство и ведьм. Странно, необычно, как и все вокруг. Машина сразу подрулила к частному самолету. Нырнули из прохлады автомобиля в шикарную обстановку салона-борта. Валерия удивленно озиралась по сторонам, что не осталось незамеченным корсаном, который тоже выглядел теперь так же шикарно, как окружающая обстановка. Льняной костюм с иголочки светлого оттенка, который так изысканно оттенял его смуглую, загорелую кожу. Не мужчина, мечта. Зато Валерия была с ног до головы укутана в обаею. Все-таки как же несправедлива жизнь здесь, на Ближнем Востоке. Женщины вечно должны страдать, пряча под черным покрывалом приличие свое тело, свою душу и свои эмоции, оставаясь лишь тенью при мужчинах, не больше. «Ваше Высочество, добро пожаловать на борт!» Обратилась к Нуру высокая красивая европейского вида стюардесса, почтенно склонившись в подобие реверанса. Валерия удивленно перевела взгляд на Корсана, на лице которого не дрогнул ни один мускул. «Не обращай внимания, это наемный летный отряд из Европы. Не хотел бы посвящать их подробности своей деятельности. Поэтому мои помощники сказали, что я правитель этого острова. Вот и все». Валерия молча кивнула. В его словах был резон. Она впервые в жизни летела в таком комфорте и люксе. Корсан разрешил ей снять накидку хотя бы с головы. Они снова перекусили, на этот раз весьма легко, а потом Корсана отвлекли какими-то бумажками. Валерия снова погрузилась в свои мысли. Сумбурные, противоречивые. Она не спрашивала, зачем он летит в Дубае. Ей вообще все это казалось каким-то странным. Где Сокотра, а где Дубай? Где пиратство, а где шик одного из самых богатых ярких городов мира? Но интересоваться и ждать ответов смысла все равно не было. Корсан держал свои секреты за семью замками, выдавая Валерии только тот лимит информации, который считал нужным. Не на йоту больше. Они подлетели к городу тысячи огней тогда, когда на него уже опустилась ночь. И пускай это было всего через какие-то два часа после того, как они взлетели, ей казалось, что позади целая жизнь, целая эпоха. Словно они покинули древний, архаичный мир и снова вернулись в настоящее. Как странно было видеть из иллюминатора самолета все эти рассыпанные яркими бусинами поистине черной глади поверхности пустынной земли огни. Цивилизация, современная, динамичная, пугающая. Корсан заметил, как цепка Валерия впивается глазами в вид из окна. Соскучилась по большому городу, спрашивает, наклонившись к ней. Все так же не отрываясь, отрицательно качает головой. наоборот а ты «Ненавижу Дубай. Он меня душит», — отвечает откровенно. «Зачем тогда летишь сюда?» — поднимает глаза на него. Он трогает ее за волосы, смотрит как-то печально, устала. И почему она раньше не замечала его такого взгляда? «Златовласка, златовласка, если бы я мог делать только то, что хочу!» Она лишь глубоко вздыхает. Нет смысла задавать вопросов дальше. Он все равно не ответит. Он и так сейчас показал и сказал больше, чем хотел. Валерия не успела почувствовать обрушившуюся на них сразу при выходе из самолета, словно ведро воды липкую и душную влажность воздуха Дубая, как они тут же нырнули в салон шикарного автомобиля. Понеслись на бешеной скорости по широким магистралям города, столь ярким, столь пестрящим светом огней, фар, реклам, что Валерия в глазах рябила. Она терялась, паниковала. На душе было неспокойно и волнительно, намного больше, чем на острове. «Все будет хорошо», — взял одобрительно ее за руку, почувствовав ее состояние. «Сейчас заедем ко мне домой. Я оставлю тебя там под охраной. Ничего угрожать тебе не будет, а сам отъеду ненадолго. Как вернусь, что-нибудь поделаем, раз уж мы вместе оказались в цивилизации». Валерия молча кивнула, постаравшись немного выдохнуть и успокоиться. Но ее спокойствие надолго, однако, не хватило. Как только на горизонте показался какой-то фантастической красоты дворец из желтого песчаного камня, к которому они неумолимо приближались, она невольно ахнула. Стройные ряды высоких пальм, идеальная гладь вымощенных дорог, зеркало водной поверхности озера у помпезного входа. Машина останавливается, и корсан молча кивает ей на выход. Валерия ошарашенно повинуется его команде, опасливо, но с интересом озираясь. «Не говори, что это и есть твое домой!» Он лишь усмехается, молча приглашает ее за собой. «Это ведь дворец, Нур!» – озирается в шоке по сторонам Валерия. «Это ведь Дубай, власка копируя ее, отшучивается мужчина. Он оставил ее, хотя сердце все равно было не на месте. Сегодняшняя ситуация с Балкис показала, что руки у нее длинные, вне зависимости от того, где она находится. Ее глаза и уши не дремлют, только и ожидая возможности доложить о каждом его шаге и действии. А еще фурия лишний раз доказала ему, что не отступится. Никогда не отступалась. Упертая, дерзкая, своевольная. Ладно, он еще разберется с этим позже. Злобно сжал зубы, пытаясь совладать с негативными эмоциями в преддверии нежелательной встречи, которая ему сейчас предстояла. Больше всего он ненавидел эти вечерние свидания тет-а-тет. -тет. Они сжирали столько его сил, эмоций. Казалось, могли пробить броню, которую не мог пробить никто. Попросил водителя высадить его у подъезда во дворец шейха, чтобы немного пройтись, проветриться. Проведрится. Смешно звучит в условиях почти стопроцентной влажности и сорокоградусной жары. Хотя на душе сейчас было так парко, что даже эта гадкая погода показалась легким нежным бризом. После псевдопрогулки нырнул в прохладу огромного фойе, встретившего его привычным ароматом роскоши уда и амбара. Знающий прошел к противоположному концу здания, преодолевая помпезную аркаду открытой галереи. Здесь все ему было так знакомо и одновременно с тем так чуждо. Он был здесь чужаком, хоть и своим, о чем свидетельствовали почтенно раболепные реверансы попадавшихся на пути слуг Постучал три раза и, не дожидаясь ответа, вошел.